Глава восьмая. Утро было сумрачным, бесцветным и без настроения. Стефани не хотелось никого видеть, и хоть она и не показывала виды, но вчерашний инцидент выбил зыбкую почву уверенности в том, что удастся избежать больших потерь. За долгое время, пока она гонялась за призраками, Стеф научилась доверять своей интуиции, и сейчас тревожность нарастала с каждым днем. Ее не радовало семейство Эмили, поселившееся в самой глуши, когда с их средствами можно было построить себе неплохую дачу возле границ заповедника, а не дышать болотной тиной и лопатой отмахиваться от всего многообразия кровососущих насекомых. Из укрытия своего домика Стефани оглядела дремлющее пространство, мысленно поблагодарила за предусмотрительность радушных хозяев, и, нажав на клавишу капсульной машинки, смотрела, как в чашку льется густая струя ароматного кофе. Подхватив пачку печенья, она тихо вышла в прохладу осеннего утра и ушла по мосткам в ту сторону, где как-то видела, как Николай удит рыбу. Сейчас Стев подумала, что надо бы этому потомку древних народов хоть какое-то прозвище придумать, потому что каждый раз даже про себя официально величать его Николай Иванович было крайне утомительно и долго. Селькуб. Вдруг как-то само собой всплыло на поверхности лежащее короткое имя для Николая. Стефани пересекла налитую водой поляну, выбрала место, куда попадали лучи выбравшегося из-за туч солнца, и, глянув на воду, впала вдруг в раздраженное состояние, который обычно было сигналом того, что скоро события начнут меняться, как в калейдоскопе. Ей и правда надоел стопор и бездействие, но нужно было осмотреться, потому что без предварительной разведки можно было спешно отправиться вслед за Ковровым. «Привет!» — послышалось возле самого уха. Стефани вздрогнула, и по светлой ткани тонкого свитера поползли коричневые брызги от пролившегося кофе. «Ты о приличиях ничего не слышала?» «Что ты подкрадываешься?» Стефу укоризненно посмотрела на Варю. «Прости», — задумалась. «Гуляла, пыталась переварить вчерашний день. Спасибо, что спросила, как я». С некоторым вызовом сказала Варе. «А я должна была?» Стеф удивленно воззрилась на высящуюся над ней Варвару. «Такая работа», — пожала она плечами тебя же насильно никто не тянул. Это только в кино есть люди, которые всегда рядом, бесконечно держат транспарант со словами «как ты» и подставляют плечо в тяжелый момент, а в жизни еще нужно поискать таких душевных и бесплатных соратников». «Можешь не продолжать», — дернула плечом Варя. «Я все поняла». «Ну что ж, тогда ты наслаждайся видом, а я пойду переодеваться». Стефани легко поднялась с камня, выплеснула остатки напитка на землю и, подергивая губой, пошла обратно на базу. Она давно уже пожалела, что взяла себе помощников. Возни и проблем с Варей и Мамыкиным было гораздо больше, чем толку. Варвара постоянно была в поиске себя и на мир смотрела сквозь призму своих трудностей, а Мамыкин был профессионалом только в стенах лаборатории и на местах происшествия, где все было ясно и понятно. «Погоди!» — послышался сдавленный возглас от дома Мамыкина, когда Стефани зашла на территорию. «Иди сюда!» Криминалист отчаянно махал руками, не сходя с крыльца, и Стеф ничего не оставалось, как поскорее подойти, пока он не разбудил всю округу своими криками. «Что случилось?» — устало спросила Стеф. «В тот день, когда я приехал, я отослал немного вещества, найденного и возле монахини, и в кармане упочившего санитара, в нашу лабу. Попросил ребят разложить на составные части. Здесь, сама понимаешь, сделать я этого не могу». «И?» — нетерпеливо переспросила Стефани. В составе порошка ребята нашли следы человеческих костей и костную ткань птиц семейства врановых. Вороны, что ли? Ну, вороны или ворон, сложно сказать, но точно кто-то из них. Не факт, что не сойка, потому что они из одного семейства. — Я тебя просто умоляю, можно про орнитологию потом? — Выдохнула Стив. Что еще в составе? — По растениям сказать очень сложно но есть красавка обыкновенная. «Беладонна?» «Именно. Сейчас ребята попытаются вытянуть ДНК человека из пепла, но это прям ювелирная работа и не факт, что пепел свежий. Но будут стараться». «Отлично», — покивала Стеф. «Завтра отправляемся на болото в поход, так что постарайся свыкнуться с этой мыслью». Вдруг сказала Стефани, — и, не дожидаясь ответа от ошарашенного Мамыкина, ушла. Пока Стеф слушала криминалиста, в ее голове родился план, потому что сейчас Мамыкин дал ей недостающие звенья в цепочке ее рассуждений, и на первый взгляд разрозненные истории стали собираться в целостную мозаику. Быстро переодевшись, Стефани направилась к хозяйскому дому, Неслышно зашла в боковую дверь, откуда обслуга попадала на кухню и в подсобные помещения, и остановилась позади неспешно мнущей теста Кати. Доброе утро, глядя на широкую спину женщины, проговорила Стив. И вам не хворать!» — не оборачиваясь, проговорила Катя. Хотели чего? Да, поговорить, а то мне все вас поймать не удается. «А чего меня ловить?» — Катя пожала плечами. «Я всегда здесь». Солнце, скользнувшее через большое окно, подсветило светлые пряди волос, выбившиеся из-под платка, легло ярким прямоугольником на запорошенный мукой стол, заиграло бликами на кривобоких красных яблоках, горой лежащих в корзине. «Ну, значит, расписания у нас с вами не совпадают. Сможете уделить мне время?» «Почему нет?» — спокойно ответила Катя. «Сейчас тесто на расстойку выставлю, и можно поболтать». Через несколько минут, завернув таз с опарой в полотенце, Катя тщательно очистила руки от налипшей муки, ополоснула раскрасневшееся лицо над раковиной и, стянув платок, вытащила из кармана гребень. Казавшаяся крохотной расческа в руках женщины быстро разгладила слипшиеся влажные волосы, Катя поправила пряди руками и кивнула в сторону выхода, предлагая Стеф поговорить на улице. «Катя, а вы помните, что на картине было?» «Что-то типа солнышка, цветочков, пейзаж какой-то. Я в картинах не особо разбираюсь. По мне лучше вышивка или там битером что-то изобразить, а мазня не мое. Усаживая могучее тело на пискнувшую сухим деревом скамейку, произнесла она. «Я не помешаю вам. Клюкву перебрать надо, сока надавить". Подвигая к себе кастрюлю с россыпью красных ягод, перемешанных зелеными листочками, сказала женщина. «Нет, конечно». Стев мельком глянула на шрам, красовавшейся на шее женщины, которой раньше не замечала. «Да мне, собственно, и сказать вам больше нечего. Про картину точно больше ничего не помню». Она зачерпнула горсть ягод и подняла глаза на собеседницу. «Завтрак вам сделать?» «Нет, спасибо». Стефани покачала головой и поняла, что Катя каким-то образом ставит точку в коротком диалоге. Найдя селькупа, как она теперь про себя называла Николая, Стефани попросила через час отвезти ее и Варвару в деревню, а сама направилась к помощнице, праздно болтающей с Мамыкиным в беседке. «Очень непростая дама эта, Катя», — резюмировала Стеф финал разговора с домработницей. «И гребень у нее интересный». «В смысле?» — Варвара не поняла, почему расческа вызвала у Стефани хоть какой-то интерес. Она даже не могла вспомнить, чтобы ее руководительница хоть раз заикалась о чем то кроме дела, не говоря уже об аксессуарах. Гребень стилизован под рыбий скелет. И что это значит? Русалки такими расчесываются. Они вроде с хвостом. Русалки, язвительно заметил Мамыкин. В диснеевских мультиках да, но там и рыбы разговаривают. Подняла на него взгляд Стев. Наши русалки хвосты отрастили только в художественной литературе под влиянием чуждых прообразов. «Ты хочешь сказать, что там они хвостатые?» — улыбнулась Варвара. «Не знаю», — пожала плечами Стев. «Не видела». «Как ты думаешь, почему образы...» — Варя сделала кавычки пальцами. «Так называемых мифических существ меняются?» «Точнее, почему люди их видят по-разному?» «Скорее, люди наделяют их разной внешностью. Мне кажется, что ответ кроется в семантике языка, Мы сами пишем языковые программы, а потом делимся ими с окружающими, а они, в свою очередь, строят персональные архитектурные конструкции образов». Стефани выключила планшет и встала со стула. «Сегодня ночуем в деревне, Мамыкин. Иди к себе и без надобности не болтайся по улице. Не нравится мне здешняя обстановка». «Так, может, я в город вернусь?» — заикнулся криминалист. «Нет, будем из тебя лепить криминалиста с эзотерическим уклоном». «А если я не хочу?» — опешил от такого поворота событий Мамыкин. «Это уже дело десятое. В твоем деле ты и так уже мастер, а это будет факультатив для расширения границ твоих возможностей». «Не, я, конечно, признателен за такую возможность, но у меня, пожалуй, все-таки самоотвод». «Рудольф?» «Твою лабораторию полностью спонсирую я и Институт метафизики», спокойно взглянув на него, сказала Стефани. «Так что есть два пути развития. В первом ты начинаешь бодро собирать вещи для завтрашней поездки на болото, во втором собираешь вещи и едешь в Томск, а потом передавать дела кому-нибудь, кто готов к расширению сознания и факультативам». «Офигительно!» — крякнул Мамыкин, слезая со скамьи. Прям всю жизнь мечтал в добровольно-принудительном порядке нести службу на границе света и тьмы. Поворачиваясь, чтобы уйти, сказал криминалист. — Ну зачем ты так прямолинейно? Ты куда? — кинул ему вслед Стеф. — Вещь собирать, — каркнул Мамыкин. — Куда едешь? — уточнила Стефани. — На болото. Не оборачиваясь, всплеснул руками Мамыкин и захлопнул дверь в свой дом. Жестко, тихо проговорила Варя. «А у меня нет времени на сантименты». «Зачем в деревню едем?» «Посмотрим, что там», — пространно ответила Стеф. «Только надо бы нам приехать так, чтобы никто не заметил». «Но ты сама слышала, что это невозможно?» «Со стороны воды? Да». «Но мы с тобой сделаем вид, что поехали в город, а под вечер вернемся». «Что-то мне по стопам Коврова пойти не хочется», — нахмурилась Варя. «Я думаю, что он сам во многом виноват», — развела руками Стефани. «Пойми, Варя, мы с тобой занимаемся не просто обычным следствием. Хочешь ты верить в существование потусторонних сил или нет, им это до лампочки. Они есть, они реальны». И когда им разрешают войти в материальный мир, и они имеют возможность долго здесь оставаться, то приобретают достаточную силу. А здесь им широко открыли двери много лет назад, и наша задача — понять, кто и зачем это сделал. «То есть мы теперь не расследуем дело Эмили?» — с налетом легкой иронии спросила Варвара. «Теперь мы гоняемся за призраками?» «Иногда мне кажется, что ты не хочешь меня слышать из-за своих страхов. Мы изначально работаем в другом энергетическом поле. Здесь, — она обвела руками пространство, — задача одновременно сложная и простая. Болота — это вообще прекрасное убежище для нечисти, как принято их называть, разного типа и рода. Но обычно они живут в самой глубине» и не заходят так далеко и нагло, как расплодились сейчас. Значит, что-то не так, и либо их место кто-то занял, либо их нарочно выгоняют к людям. Если бы они не выходили к людям, их бы никто не видел. Безусловно. Они выбираются, но крайне осторожно, используя особые случаи и дни, когда контакты с людьми не нанесут им вреда. «Ой, тарабарщина какая-то!» Варя устало потерла лицо руками. «Иногда я жалею, что ступила на эту тропу». «Ну, вляпалась, терпи», — развела руками Стев. «Ладно, давай собираться». Тихая рябь воды, крадущаяся за неспешно катящимся катером, отражала сереющее небо, и Селькуб, глянув наверх, проговорил. «К ночь дождя нагонит». «Вроде не обещали». «А у нас здесь метеорологическое зазеркалье», — усмехнулся мужчина. «Вас когда встречать?» «Утром, к рассвету». Вскоре катер пришвартовался возле пирса, девушки быстро соскочили на деревянный настил и, махая руками водителю автобуса, побежали за закрывающим двери пазиком. Сев на свободные места в пропахшем топливом и моторным маслом салоне, Стев и Варвара разглядывали понурые лица редких пассажиров — Варя улыбнулась, строившей рожицы маленькой девочке, но тут же осеклась из-за злобного взгляда старухи, отвернувшей внучку в другую сторону. Наконец автобус, страдая одышкой, дополз до следующей остановки, дрожа всем телом, остановился и с натужным скрипом открыл двери. Стев и Варя вышли в наступающую прохладу вечера, постояли, пока водитель выворачивал на дорогу, И как только пазик скрылся за поворотом, скоро пошли в обратную сторону. «Здесь идти не так далеко, около километра», — бодро сказала Стефани. «Я по карте посмотрела, через лес еще ближе». «Ну да, то еще веселье таскаться по лесу, где разгуливают», — Варвара сделала кавычки пальцами, — «призраки». Стеф вдруг резко остановилась, взглянула на Варю и медленно проговорила. «Ты знаешь, у меня в последнее время стало появляться чувство, что я тебе что-то должна. Я перестала себя ощущать свободной, мне просто хочется съежиться и оправдываться за все свои действия. Это какое-то новое для меня ощущение, и оно мне не нравится», твердо сказала Стефани. «Я не хочу тебя обидеть, Варя, меня сложно обидеть» тем более человеку, кто стоит на другой ступени развития. Резко сказала Стеф. «Я устала тратить на тебя время и быть вежливой. Сейчас я выхожу на так называемую охоту, и будь любезна меня слушать. Если не хочешь остаться на этих болотах в качестве постоянного призрачного жителя или, хуже того, его вместилища». Стеф развернулась и пошла вперед к намечавшейся в междурядье невысокой травы тропинке. Светлый лик дня, еще улыбающийся солнцем на дороге, здесь, в лесу, сразу же потерялся. Вокруг стали блуждать сумерки, и в пяти метрах от себя уже не было видно, что творится за густорастущими деревьями. Варвара все время тревожно оглядывалась, ей казалось, что она слышит чьи-то шаги, за плечом чудилось тяжелое самарандное дыхание, и она отчаянно жалела, что ввязалась в эту мистическую аферу. «Постой!» — почти одним дыханием сказала Стефани и, придержав Варю, сделала вперед еще один шаг. Легкий ветер подергал за края понурую осеннюю листву, сорвал стайку примостившихся на ночевку птиц и, прошмыгнув в просвет между деревьями, ненадолго раздвинул густо переплетенные ветви. «Что это?» — испуганно сказала Варя. Стефани в ответ лишь покачала головой и, осторожно переступая, поскользила к месту, где им открылась странная картина. Посреди небольшого пятна поляны близко друг к другу стояли обожженные до черноты стволы деревьев, с одной стороны густо покрытые сизым мхом, словно застывшим навсегда пеплом. Высоко в кронах на ветвях болтались нанизанные вороньи гнезда, а некоторые короткие сучки были перехвачены черными, свободно болтающимися веревками, тогда как на других бечевках были привязаны разные предметы. Здесь были подвешены бусы, кольца, тушка курицы, уже далеко не первой свежести, даже развивался чей-то бюзгалтер. Стеф, стеф! Тише!» Стефани прижала палец к губам. Это колдуй поляна. «Я прям сразу все поняла», — прошипела девушка. Хочет человек что-то заказать у колдуна, идет сюда. Пишет свою просьбу, вешает на деревья дорогую вещь или подношение какое-то в виде платы и уходит. А колдун, когда готов взяться за работу, срезает вещицу. Такой вот старинный способ найма подрядчика. Нормальный такой супермаркет. Это хорошо. Значит, жители прекрасно знают, что у них такая нечисть здесь обитает. Покивала Стев и моментально перехватила руку Варвары, потянувшейся за подвешенной коробкой. Нельзя трогать. Почему? На любой вещи остается информация. Это связь между заказчиком и исполнителем, а ты сейчас внесешь сумятицу. Так колдун знает, к кому за оплатой потом идти. А он ходит, потом еще и дань собирает. Но не за бесплатно же работает. Это не человек, которому достался от какой-нибудь пробабки дар. Это дух в материальной оболочке. Такой симбиоз между тем, кто добровольно отдал свое тело и получил особые таланты в рамках программы усовершенствования. И что нам с этим делать? Ничего, покачала головой Стеф. Сейчас лучше просто собирать информацию. Ну, а как насчет курицы? Ты проголодалась? Усмехнулась Стефани. Нет, конечно, фыркнула девушка, но ее явно прямо здесь повесили. Смотри, петля как для подвешивания. Ну, можешь позвонить в Общество защиты животных? Стефани пожала плечами. Скажи спасибо, что ты не ребенка здесь нашла, а просто курицу. Не поняла? Чем объемнее просьба, тем богаче должно быть подношение. Человек как бы говорит, что он готов отдать самое дорогое, но получить желаемое. Ага, особенно ливчик. Ну, если женщина, например, в нем была, когда ее осквернили или умер на глазах кто-то, то почему нет? — спокойно сказала Стеф. — Может, эта вещь является сосредоточением гнева? — Ладно, — раздраженно остановила ее Варя. — Что дальше делаем? Уже совсем темно становится. — Возвращаемся в деревню, — пожала плечами Стефани, и вдруг, дернув Варвару за руку, помчалась вместе с ней в гущу деревьев. — Тихо! Сваливаясь в воду, скопившуюся под вывороченным корнем елки и зажимая рот варе, прошипела она. Несколько секунд в лесу стояла тишина, но вскоре слух царапнул шлепающий звук, идущий с той стороны, откуда начиналась топь. За спину мне ползи! выдавила из себя стев и, встав на колени, выпрямила спину. Варя, быстрее. Но. В ответ на свое прирекание, Варвара вдруг получила тяжелую затрещину и тихо сползла в то место, где корень дерева еще не совсем оторвался от земли и образовался небольшой грот. Стефани же встала в полный рост, сделала шаг назад и замерла, внимательно всматриваясь в приближающуюся фигуру. Она смотрела, как мимо нее широким шагом прошел костлявый мужик, явно не по погоде одетый в грязную рваную майку и мешковатые, намоченные до колен штаны, подпоясанные грубой веревкой. Он жевал сухими губами бумагу, вонючей папиросы, что-то бормотал себе под нос и тащил за собой тяжелую поклажу, отчего походка его казалась странной, словно подскакивающей. Мужик подошел вплотную к рощице, поставил перед собой мешок, вытряхнул оттуда содержимое, жирными кусками упавшей на чавкающую от влаги почву, и стал ждать. Спустя несколько минут тьма среди останков горелых деревьев ожила, стала густой, осязаемой, и вдруг из-за стволов вышла фигура, у которой продолжение тьмы лежало на плечах и голове, словно накинутый на спех плащ. «О!» Девяткины из Зареченска корову не пожалели. Просят соседей извести. Прям начисто, чтоб духу не было. Что сказать? А чем соседи-то не угодили? Густой, потрескивающий, словно лучи на огне бас, отвечавшего, показался странным фантомом бесплотного тела. «Я почём знаю? Мне сказали, я передал». Раздраженно отмахнулся мужик. «Маловато для коровы», — скептически заметил его собеседник. «Остальное после», — сказали. «Корова черная была, били наживую, кровь в землю слили под ель, все как требовалось». Фигура присела к раскатившимся возле ног пришедшего кускам мертвой плоти, послышалось жадное сопение, неприятный трекот, и после продирающий до да мурашек тихий свист, смешанный с шепотом. «Стадо-то большое держит?» «Голов десять». «Самую старую корову выбрали, уже сама к кончине шла», — прошипел голос. «Не пойдет так, не люблю обман. Теперь либо пусть кого-то из людей отдают, иначе не соседей, а всю семью их изведу, так и передай». «Ты же знаешь, как это бывает!» С некоторой издевкой в голосе проговорила фигура и шагнула обратно под сень стволов. Стефани дождалась, пока мужик, кряхтя и матерясь, соберет неугодное подношение, уйдет, откуда пришел, и только потом выдохнула. Она зачерпнула прямо из лужи горсть воды и трясущейся рукой умыла сухую корку кожи на лице. «Вылезай!» глухо сказала она Варе. «Что это было?» Сдавленно отозвалась Мечина, боявшаяся даже дышать во время странной мизансцены. «Но, видимо, мужик провинился сильно перед колдуй-поляной и теперь служит ей. Зато теперь у нас есть Девяткины из Зареченска. Можно с них завтра опросы начать. Тем более деваться им некуда». Либо они сотрудничают с нами, либо кого-то из родственников нужно будет отдать в услужение поляне. Ты говорила, что сюда приходит колдун. Колдуй поляна — это особое место. Место силы, если хочешь. Сама она не может выйти и транспортировать свою энергию. У нее есть служащие на время совершения обряда. Такие бедолаги получают колдовскую силу, переносит ее в нужное место, где совершается преступное деяние. Снимая брюки и выжимая их, проговорила Стев. Таким образом она сбрасывает накопившуюся энергию и получает свежую. Колдой поляны всегда стоят в самых патогенных зонах, поэтому отрицательной энергии там хоть отбавляй. «Допустим», — выдохнула девушка, «а почему ты меня затолкала под эту корягу?» «Ты думаешь, им нужны свидетели?» — поморщилась Стеф, натягивая влажные штаны. «Ну а почему они тебя не увидели?» «Варвара, пошли в деревню, а то все самое интересное пропустим», — отмахнулась Стеф и, подхватив свою сумку, направилась в сторону поселка. «Но ты в следующий раз как-то более корректно выражай свои просьбы», — заметила Варя. Даже не подумаю, если ты будешь спорить. У меня нет времени на твои капризы. Близкая полночь уже ползала тенями по жилым домам, скрипела незапертыми дверями сараев, бликовала показавшейся луной на стеклах окон и шумела разыгравшимся ветром, оседлавшим волны широкой реки. Стефани с Варварой вышли к деревне со стороны невысокой опушки леса, откуда просматривались все опустевшие улицы. Стеф, продрогшая до костей, плотнее закуталась во влажное полотно куртки и, присев на землю, просто смотрела на качающиеся пятна света, плясавшие вслед за редкими фонарями, поставленными на улочках. «И чего мы ждем? нетерпеливо спросила Варя. «Пока просто наблюдаем». «Очень холодно просто наблюдать. Давай уже как-то действовать будем». «Варя, чтобы как-то действовать, нужен план, а не то любое бездумное действие обернется против тебя же самой. Я хочу посмотреть, что происходит в деревне ночью. Именно это место было последней отправной точкой, откуда теряется след Катаржан». «Зачем они с таким риском для жизни бежали из колонии? Чтобы в болоте сгинуть?» «Не знаю», — пожала плечами Варя. Дела их мельком глянула, ничего интересного. «Так дело не пойдет», — помотала головой Стефани. «Ты можешь не заметить того, что я увижу. Ты пока что просто следователь, а я следователь эзотерик. Пока что я вижу больше, чем ты. Знаешь, с учетом того, сколько сейчас развелось мистиков, колдунов и экстрасенсов, твое заявление кажется несколько нелепым. Ну да, есть такие эзотерики от Сахи. Один раз призрака увидят, и уже эксперты сотого уровня. Я уже пятнадцать лет в этой сфере вращаюсь, но до сих пор по поверхности плаваю. А насчет нелепости моих слов давай будем судить по делам, а не исходя из твоих заключений. Варя, ты, к сожалению, не образована в мистическом плане. Ты ничего про это не знаешь, но позволяешь себе роскошь осуждения. Хотя ты видела какие-то моменты, и даже сейчас по ночам что-то приходит в твою голову, но ты упорно блокируешь все посылы. Ну, в конце концов, это твое дело». «То есть ты хочешь сказать, что мне нужно образовываться в области...» Варя ненадолго задумалась. «Всего этого оккультного?» «Варвара, если не сведущей бабушке показать, как вдруг над столом вздымается дым и образуется белый шар, она уверует в то, что перед ней сидит человек со сверхъестественными способностями» но если бы она знала, что такого эффекта можно добиться благодаря знаниям неорганической химии и просто смешав глицерин и морганцовку, то не понесла бы последние деньги к лже-колдуну. А если бы один из просвещенных в мире финансов людей хоть ненадолго уверовал в то, что гипноз существует, то нам не пришлось бы отскребать его от асфальта, а потом разводить руками, потому что опротестовать его переписанное в пользу секты завещание было невозможно. Прежде чем что-то глупо отвергать, нужно сначала изучить вопрос. — Тихо! — Варя вдруг схватила ее за руку и стала тыкать пальцем в сторону дома Зинаиды. — Ну-ка, пойдем поближе подойдем, — рассмотрев странное действие, прошептала Стефани. Девушки, прижимаясь к заборам и ища защиты под кустами, побежали в ту сторону, где в облаке дыма, в отсветах костра, в странной беззвучной пляске скакали чьи-то тени. Притаившись за раскидистыми ветвями старого куста сирени, все еще бережно хранившего свою листву, девушки напряженно всматривались в затянутое речным туманом и белесым дымом от курившихся трав пространство. Перед самым порогом дома Зинаиды тлели большие угли. Тонкие нити дыма уносились в черное небо, смешивались с желтым матовым курением больших связок полыни и оседали на земле, утыканной палками, на концах которых болтались цветные тряпки. Вскоре дверь в дом отворилась, и оттуда вышла босая девушка. Она, глядя вперед, спустилась по ступеням, опустила стопы в колкую сухую траву и пошла вперед, опасно переступая между раскаленных до красна углей. Подол ее простого белого платья коснулся черноты головешек, занялся прыткими язычками пламени, которые тут же резво стали карабкаться вверх. Варя попыталась рвануть вперед, но Стев успела схватить ее за шиворот и приземлила рядом с собой. — Не смей, но она же сгорит не успеет. Вода рядом. Это обряд какой-то. Девочка продолжала путь, набежавший в ветер принес с собой дождь, и пламя на платье вдруг само по себе стало затухать. Постояв немного на берегу, девочка развернулась в обратную сторону и также медленно стала возвращаться. Потом остановилась там, где угли уже рассыпались в прах, и, резко вскинув руки к небу, издала долгий протяжный вопль, от которого по кровотоку побежали искры. «Что это?» — прошипела Варя, сползая как можно ближе к земле. «Это что, ребенок так орать может?» Еще как может», — покачала головой Стефани. «Пошли, сегодня здесь больше ничего интересного не будет. Она только тренируется, готовится к обряду, Я своим скинула видео, чтобы поискали похожие ритуалы. Будет связь, начнём хотя бы примерно понимать, что здесь такое. Выбравшись обратно на дорогу, Стефани и Варя побрели в сторону причала, как вдруг мечено схватила Стеф за руку и, крепко выругавшись, прошептала. «Ущипни меня! Это что такое?» В конце улицы, возле печной трубы, откуда шел дымок угасающей печи, выделяясь в темноте зефирным телом, стояла огромная фигура и, целясь одним глазом в прорезь дымохода, прикладывала ладонь к слегка крошившемуся теплому кирпичу. «Жердяй!» — пролепетала Стев. «Я о них слышала, но никогда не видела». Отступая в темноту, сказала она — «Он довольно беззлобный дух, но лучше не показывать, что мы его заметили». «А что он делает?» — спросила опешившая Иваря. «Руки греет», — как ни в чем не бывало, — ответила Стев. «Подглядывает за жильцами. Скучно ему, а так хоть какое-то развлечение. Но то, что он так свободно разгуливает по деревне, это плохо». Значит, сюда выбралась нечесть не только по долгу службы. — Чего? — не поняла Варя. — Почти у каждого потустороннего товарища есть что-то сродни профессии, например, домовой дом охраняет, а жердяй он как бы, — Стев задумалась, — безработный, что ли. Так что если он тоже стал выбираться из праздного интереса, то значит, здесь всей нечисти очень комфортно ближе к рассвету, с которым улетучился и жердяй, и пугающий тенями призрак начинающегося ритуала возле дома Зинаиды, уставшие девушки погрузились на катер и, приехав на остров, молча разошлись по своим домам. Стефани, смыв в душе вонючую болотную воду, долго сидела перед экраном компьютера, смотрела, что в ответ на запрос прислали ее коллеги, Потом, глянув на часы, поняла, что уже опоздала к выезду на болото, который сама и инициировала. Прибежав к причалу, она оглядела мрачного, закутанного по самый нос Мамыкина, демонстративно смотрящего в другую сторону, Варвару, для которой сегодня ночью мир открылся, с другой стороны, и Селькупа, который равнодушно взирал на воду и, стоя у борта катера, ловил рыбу. «Ну, просто команда мечты», — скептически заметила Стев и дала сигнал к отплытию.